Письмо, сорок девятое. Сенека приветствует Луцилия. Кто, мой Луцилий, возвращается мыслью к другу, только когда о нем напомнит какая-нибудь местность? Тот просто равнодушный боко и все-таки знакомая круга оживляет порой глубоко спрятанную в душе тоску не то что возвращая нам исчезнувшие воспоминания, но пробуждая уснувшие. Так скорбь об утрате, даже когда ее утешит время, становится острей при взгляде на любимого раба на платье или жилище утраченного. И вот компания, а больше всего не Аполь, И вид близ твоих помпей, невероятное дело, Вернули моей тоске по тебе первоначальную остроту. Весь ты у меня перед глазами, Такой, каким был при расставании, глотающий слезы, Бессильный сдержать подавляемые и все же рвущиеся наружу чувства, И мне кажется, будто я совсем недавно тебя потерял». Но если ты вспомнишь, разве что-нибудь было не совсем недавно. Совсем недавно я был мальчиком и сидел у философа Сатиона. Совсем недавно начал вести дела в суде. Совсем недавно потерял к этому охоту, а там и силы. Безмерна скоротечность времени. И яснее всего это видно, когда озираешься назад. Взгляд, прикованный к настоящему, — Время обманывает, ускользая при своей быстроте легко и плавно. Ты спросишь, в чем тут причина? Минувшее пребывает в одном месте. Равно обозримое, единое и недвижное, и все падает в его глубину. Помимо этого, не может быть разделено на долгие отрезки то, что само по себе коротко. Срок нашей жизни не больше точки и даже меньше ее, но и это бесконечно малая природа разделила, словно некое длинное поприще. Часть его ⁇ детство, другая часть ⁇ отрочество, третья ⁇ юность, далее некий спад от юности к старости и, наконец, сама старость. «Вот сколько ступеней уместила она на таком маленьком пространстве. Совсем недавно я проводил тебя, но это недавно составляет немалую долю нашей жизни. Так что надо иногда подумать о краткости остающегося срока. Раньше время не казалось мне таким быстротечным». Теперь его немыслимый бег ясно заметен, Потому ли, что конечная черта видна мне все ближе, Потому ли, что я стал рачительнее и подсчитываю убытки. Тем более сержусь я на расточителей, Тратящих на ненужные вещи большую часть времени, Которого, как прилежно, его не береги, И на необходимое это не хватает». Цицерон говорит, что даже если бы ему удвоили срок жизни, у него не было бы времени читать лириков. То же самое и с диалектиками, только их глупость прискорбнее. Озорство лириков откровенно, а эти, мне-то себе, будто заняты делом. Я не отрицаю, что и на это нужно бросить взгляд, но только взгляд... Поклонись диалектикам с порога и довольно, чтобы они не заговорили тебя и ты не подумал, будто они владеют каким-то великим и тайным благом. Зачем мучиться и биться над этим вопросом, если умнее не решать его, а с презрением отбросить? Рыскать в поисках мелочей пристало тому, кто ничего не боится и странствует без помех, А когда стыло наседает враг И солдату приказано сняться с места Необходимость растрясает все Что позволил накопить мирный досуг У меня нет времени гоняться за словами Сомнительного смысла И на них испытывать свое хитроумие Сколько народов, взгляни, собралось Какое оружие Точат они на погибель «С великим мужеством должен я внимать звучащему вокруг грохоту сражений. По заслугам все сочли бы меня безумным, если бы я, покуда женщины и старики носят камни для укрепления стен, покуда вооруженная молодежь в воротах ждет знака к вылазке и торопит его, покуда вражеские копья блестят у самых ворот и дрожит земля, взрытая подкопами». «Сидел без дела, задавая такие примерно вопросики. У тебя есть то, чего ты не терял? Ты не терял рогов? Следовательно, у тебя есть рога. Или что-нибудь еще по образцу этого замысловатого бреда? Точно так же и ты вправе счесть меня безумным, если я стану тратить труд на эти вещи, ведь и теперь я осажден». Но в той осаде опасность двигалась бы извне, от врагов меня отделяла бы стена, а теперь смертельная угроза рядом. На все эти глупости у меня нет досуга, на руках у меня огромная работа. Что мне делать? Смерть гонится за мною, убегает от меня жизнь. Научи меня, как тут помочь». «Сделай так, чтобы я не бежал от смерти, чтобы не убегали дни моей жизни. Поощри меня на борьбу с трудностями, научи равнодушию перед лицом неизбежного, расширь тесные пределы моего времени, растолкуй мне, что благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, как ею распорядиться». «Может случиться, да и случается нередко, что живущий долго проживет очень мало. Скажи мне перед сном, может быть, ты не проснешься, а по пробуждении скажи, может быть, ты больше не ляжешь спать. Скажи при выходе из дому, может быть, ты не вернешься. Скажи по возвращении». Может быть, ты не выйдешь больше. Ты заблуждаешься, если полагаешь, Что только в морском плавании Жизнь отделена от смерти тонкой преградой. Повсюду грань между ними столь же ничтожна. Не везде смерть видна так близко, Но везде она стоит так же близко. Рассеем глу, и ты легче преподашь мне То, к чему я подготовлен». «Природа сделала нас восприимчивыми и дала разум, хоть и несовершенный, но способный к совершенствованию. Рассуждай со мною о справедливости, о благочестии, об умеренности, о двух родах стыдливости, о той, что не велит посягать на тело другого, и о той, что велит оберегать свое. Если ты не станешь водить меня сквозь дебри...» Я легче доберусь до своей цели. Если, как сказал трагический поэт, Речь истины проста, То не следует и запутывать ее, И душам, стремящимся к великому, Ничто не пристало меньше, Нежели эта каверзная хитрость. Будь здоров!